Глава 6. Отлично помни день, когда мой братец вне капитально врезал. Первый и как оказалось, последний раз. Мне было ещё а этому коню длинноволосому 18. Он уже закончил первый курс физмата, носил настоящие американские джинсы и жёлтый смазливый перс с черепушкой. А ещё плёвка трясся, как ненормальный на своей коллекции пластинок, которые он у кого-то в своём институте то ли покупал, то ли выменивал. В тот день Я, честное слово, не сделал его любимому диску ничего такого, не уронил, не разбил, даже не порвал бумажный конверт, где четверо парней в костюмах друг за друга переходили улицу. Я лишь чуть-чуть, ну, самую малость помял уголок. Но брату хватило этого. Ты нахикомый, орал он в приступе ярости. Ты мелкий вредитель. Я за этих новеньких битлов полторы стипендии грохну, а с им весь товарный вид попортил. Имею в виду, газёнуш, если в следующий раз подойдешь к моим дискам ближе, чем на метр, я не знаю, что с тобой сделаю. Я тебе мордой в унитаз макну, понял? Я тебе зубы пересчитаю, понял? После чего этот балбес распалившись, ударил меня по щеке. Вряд ли он собирался бить всерьез, все же садист садистлёвка не был. Скорее он хотел влепить мне легкую предупредительную плюху. Однако перстень повел себя самостоятельно. И прочертил на моей левой щеке глубокую борозду под самым глазом. Брызнул кровь. Я завизжал так громко, что даже сам лёвка испугался. "Постой, Ромик, не вопи, дай гляну". Засуетился он вокруг меня, пытаясь оценить размер нанесенного ущерба, а я вырывался у него из рук, продолжая истошно визжать. При этом я помню отчетливо, мне было не больно и не страшно, а как-то очень странно. Что-то медленно ворочалось у меня внутри головы, словно бы пришли в движение массивные бабушкины весы, на которых она взвешивала дачные яблоки и огурцы. Сперва тяжело качнулась левая чаша, затем правая, и наконец они, чуть поколебавшись, замерли в неподвижности. И в ту же секунду под потолком завалилась лампочка, с сбоввом грохотом и тучей осколков по всей комнате. Меня ничем не задело, а вот Левка, охнув, схватился за левую щеку. Десять минут спустя, уже промокнув кровь и собрав с пола осколки, мы оба стояли у зеркала. Я шкет, и он здоровяк. И у каждого из нас под левым глазом было по глубокой царапине в виде полумесяца. Я тогда еще ничего не понимал, но Левка, думая, к тому времени знал уже многое. Ты, Ромик, сегодня мог оставить меня без глаза, задумчиво сказал он, рассматривая наше отражение. Чего ты, Лев? Это не я, это же лампочка она сама писцу я. Брат казалось, меня не услышал. Хотя нет, исключено, продолжал он. Твой же глаз цел, значит и мой не пострадал бы. Поздравляю тебя с фамильным приобретением, брателло. Кары меняется, но ты все равно не смей прикасаться к моим дискам. Усёк Внутренне ликую, я буркнул: "Больно мне надо". почему то я догадался, что по неведомой причине братец уже никогда не отлупит меня. Щелчки по носу, щепки, обидные словечки это будет, но ничего больше. Правда, и я тоже не мог делать лёвки крупных подлянок. Между нами установился молчаливый договор о ненападении. "Чтобы вы продолжили работу брата", торжественно повторил Юрий Борисович. в вашем департаменте уточнил я, пытаясь выиграть время. И почему я? Ой, ну только не надо вот этого кокетства, — нахмурился Юрий Борисович. Мы знаем о ваших способностях, и вы знаете, что мы знаем, и мы знаем, что вы знаете, что мы знаем. У вас с братом одинаковые гены. То, что умел делать он, умеете и вы. Ладно, допустим, гены у нас общие, согласился я. Но люди мы разные. Это вам тоже надеюсь известно. Почему вы решили, что я вот так просто возьму и соглашусь? Похоже, у шефа маленького, но гордого департамента, ответ был приготовлен заранее. Есть четыре причины. С этими словами он вновь стал загибать пальцы. Во-первых, вы можете согласиться из интереса. Такой необычной работы у вас не было, и кроме нас никто ее вам не предложит. Во-вторых, Идея справедливости по человечески вам очень близка. Да, Роман Ильич, да, мы нашли в университетской библиотеке вашу дипломную работу по Фольце Лихо вы там разделали классика. А ведь у нас какой-нибудь Запорожский на три порядка страшнее, чем Трекуров у Бушкина. В третьих, вам совсем не нравилась бывшая власть, из которой происходят все наши клиенты. Ну и четвертый фактор, простите за прозу, деньги. Вы давно без работы, Накопления нет. Жизнь в психиатрической клинике затрат не требует, но нельзя же прятаться там вечно. А здесь вы получаете 3 с статус, страховку, соцпакет и прежде всего, зарплату. А с этого места, пожалуйста, детальней, попросил я. Всегда мечтал узнать, сколько отсчитывают в Минфине, в Центробанке и на фабрике Газнака. Зарплата поди огромная? Умеренная? Нехотя признался мой собеседник. В центральном офисе платят почти на порядок больше, чем у нас. Так что Росс-Ройс и Виллы на Багабах с наших денег вы не купите. Мы, Роман Ильич, слишком маленький винтик Менхина. Попросим прибавки, привлечём внимание больших департаментов, а это нам ни к чему? Единственное, что им гарантируют хорошие командировочные. Ездить придется много. Наши клиенты скрываются черти где. Но многих уже вычислили. Задача вашей команды спланировать каждый эпизод. Уловив мой вопросительный взгляд, Юрий Борисович добавил: "Это тоже Лев Ильич придумал. Я ведь сперва хотел называть задание по кино что, миссиями, но брат ваш скажу на чистоту мою идею отверг. Из нас двоих, говорит, я еще меньше, похож на Тома Круза, чем вы. Ну и утвердили его вариант. У него было искромётное чувство юмора. Хотя, вам-то я зачем объясняю? Вы его с детства знали. Я изобразил ответ в подобие улыбки. Вам, Юрий Борисович, подумал я, очень сильно повезло, что ваше детство прошло вдали от лёвки. А вот я его искромётностью нахлебывался вдоволь. Нет, иногда у брата и вправду кое-что получалось смешно. Помню, для туалета в нашей квартире в час пик он выбрал, словечко крутит камера. После выхода в наш прокат Популярного фантастического фильма Бабушкина дача он называл исключительно ангаром 18. С легкой руки брата, злую и тёдкой Дины Георгиевны, кляузы, весь дом дразнил дикая собакой Динга. А к дворовому драчуну, который стрелял с сигареты даже у взрослых парней, прицепилась кличка Безпризорро. Для меня уловки была препочтена целая куча славечей. Когда он пребывал в благодушном настроении, то звал он меня Румольд и Рамштекс. Но если на беду, лёвки попадала под хвост вожа, мне даже имени не доставалось. Я был у него клоп истории или человек пук или кот в пальто, или заусенис кличка не особенно ненавистная. Обычно так бывало: один клиент, одна командировка, один эпизод. Продолжал тем временем Юрий Борисович. Но в Канбере оказалось сразу два подопечных. Враз до конца города надо было как-то совмещать один бывший федеральный министр. Эй, погодись, прервал я его. Число недостатков шефа секретного ведомства, пусть даже бывшего физика, не может входить в болтливость. Я не дал согласия, а вы мне уже рассказываете о подробностях вашей работы? С чего бы это? А вдруг я выйду отсюда и обо всем растрезвоню? Или в случае несогласия меня живым отсюда не выпустят? Опять в за свое... "Грустно", сказал Юрий Борисович. "Я ведь уже объяснил вам, мы не киллер. Вот", он похлопал себя по бокам пиджака, выдвинул и показал верхний ящик стола, Я увидел блокнот, калькулятор и пакетик филенцов. "У меня и оружия-то нет. Поймите, я вам рассказываю, как брату убивая лича, практически родному человеку, к тому же я отлично знаю, что уж вы трепаться не станете. Меньше всего вы желали бы афишировать свои способности. "Вам хочется выглядеть самым обычным человеком?" "Я есть обычный человек", угрюмо заметил я, "с небольшой генетической аномалией". "Пожалуйста, не прибедняйтесь, Роман Ильич", строгим учительским голосом произнес Юрий Борисович. "Вы не обычный человек и никогда им не будете. Ваш дар не просто аномалия. Таких людей во всем мире считано единицы. Если бы каждый человек на планете обладал вашими способностями, Человечество бы давно погибло. Но если такие люди, как вы с Бразом, не будут рождаться совсем, человечество тоже обречено. Так уж обречено? Это ваша личная гипотеза. Я включил иронию на полную мощность, однако мой собеседник с необыкновенной легкостью ее проигнорировал. «Ни какая-то не гипотеза, а научный факт, серьезным тоном ответил он. Вы, как ваш брат, отпираете дверь прекрасной будущности. Природа ведь сама себя регулирует, Лев Ильич говорил мне, что когда в мире накапливается слишком много неотомщенного зла, мир начинает расшатываться. Тогда появляются особые люди. Они рождены именно для того, чтобы восстановить равновесие и вернуть этому миру устойчивость. Устойчивость. Охо-хо, мысленно повторил я. Но лубянки считали совсем наоборот. Изворотливый львка как-то ускользнёс от конторы. Зато мне от нее досталось по полу. Чтобы не свихнуться, я потом загнал глубоко-глубоко в память все воспоминания о том, как любознательные твари изучали меня на их седьмом подземном уровне. Но даже от воспоминаний о воспоминаниях меня подташнивало. Эти экспериментаторы скрывали морды за медицинскими масками и отирались на безопасном расстоянии. Догадывались, что поводок должен быть длинным, особенно после одного случая. Не зря же потом Вплоть до самой перестройки меня отослали на Ямал, преподавать литературу деткам вахтовиков. Три человека в классе, до райцентра 100 км на оленях. Только в 90-е я понял, от чего после опытов меня вообще не шлепнули, как потенциальную угрозу. Не потому, что гуманисты. Наверху знали, что американцы тоже ведут счет таким людям. Ну и попридержали меня в загашнике на случай ответного удара по врагу. Так, что скажете, Роман Ильич, прервал мои мысли хозяин кабинета. Как вам идея поработать в нашем департаменте? Вы определились или дать вам еще время подумать? Нет, нет, любезно ответил я. Чего зря тратить время? Мне же все ясно. И я пригладил рукой бороду, вежливо улыбнулся и раскрыл рот, чтобы интеллигентным образом, без экстремизма, послать далеко-далеко. Юрий Борисовича и его справедливого министерство. Это был бы правильный и логичный поступок. Новы России нравилось мне куда больше, чем прежде, но это еще не повод, чтобы взять на себя чужой геморрой. Сейчас вот вернусь в клинику и, может, сумею выпросить запеканку взамен замену Ваше предложение, крайне заманчиво, сказал я тщательно подбирая слова. Спасение мира, командировочный, моему сос пакет, много всего и сразу. И тем не менее, я согласен. Юрий Борисович, слушавший меня с напряженным лицом, начал радостно приставать с места, то ли чтобы пожать мне руку, то ли чтобы заключить в объятия. Рано радуйтесь, Я поспешно отодвинулся от стола вместе с креслом. Не факт, что у меня получится или моего терпения хватит надолго. Я попробую, а там видно будет. Люблю совершать неправильные поступки. Чем неправильнее, тем они слаще. Вряд ли я бы поддался на уговоры. Справедливость я ценю, но пользоваться ей и бороться за нее – два разных хобби. Ту дипломную по Дубровскому я сочинил за три ночи в состоянии глубокого похмелья. Сам не помню, чего я там напридумал. И все же, пора признать, всех больниц мне изрядно сточертело. Перемена занятий лучший отдых, а главное висы в голове должны время от времени работать, иначе они элементарно заржавеют. Вот только себе ты -то не ври, Рома, мысленно сказал я. Главная причина в другом. Будь львко жив, он бы меня и близко не подпустил к работе, которую наверняка считал только своей, и ничьей другой. Но теперь спрашивать некого. Я клоп, кот пальто и даже заусенец отныне застаршего. И ты, Лёвочка, ничего с этим поделать не сможешь.